Зора купила мне книжку из серии «Сансет» по плотницким работам и разослала запросы в ассоциацию мелкого бизнеса, надеясь получить информацию о том, как начинать свое дело. Мне все это не очень-то нравится. Как только я почувствую, что встал на ноги, то есть смогу еженедельно посылать Пэм деньги на детей, разведусь, буду иметь счет в банке и разживусь машиной, я прекрасно справлюсь с этим сам. Конечно, я знаю, что ей хочется помочь, но хорошо бы ей понять, что я должен все делать сам в соответствии со своими планами. А сейчас еще не пробил час. Я ведь еще и месяца не проработал. Мне платят 13 баксов в час, но не втихую. Так что налоговая инспекция пожирает все. И все же по пятницам у меня водятся денежки в кармане. И поверьте, это очень приятно. Я теперь бегаю на перегонки. Так как я два месяца не платил за квартиру, пришлось выкладывать по 60 долларов в неделю. Разделавшись со всем этим и заплатив еще несколько важных долгов, Я послал Пэм основательную сумму, чтобы она отвязалась от меня на некоторое время. Мне совсем не хотелось видеть ее. При всем том, я умудрялся еще откладывать на счет долларов 50 в неделю. Правда, сегодня я ничего не положил. Напротив, взял сотню. Мне хотелось сделать сюрприз зоре. Она целый день бегала по своим школьным делам. Занятия начнутся в следующий понедельник, а уроки вокала на неделю позже. Она очень нервничает и много ест. Но пока она в нормальной форме. Я не собираюсь давить на нее. Сегодня я хотел приготовить обед. Меня хлебом не корми, дай поджарить мясо. К мясу я сварил рис и сделал потрясный салат. А вот про овощи забыл но Зора ничего не сказала, съев все, что я положил ей на тарелку. Потом мы смотрели последние известия, вернее, шоу, то есть интервью о кино с рок-звездами. Поскольку это Нью-Йорк, приходится показывать все, что происходит, а потом расспрашивать какую-нибудь престарелую актрису, за каким чертом она описывает в своей книге то да все Показали сюжет, на сорок секунд обездомных. «Это просто позор», — заметила Зора. «Совершенно согласен, — отозвался я, понимая, что этот ответ покажется ей странным. Она же знает, что я могу многое сказать, когда такое показывают в новостях. Иногда мы даже пропускаем конец последних известий и полночи обсуждаем какой-нибудь сюжет, вместо того, чтобы трахаться». Если Зора выскажет свое мнение, ее же не собьешь. Но мне это нравится. Иногда мы так спорим, что даже кричать начинаем. Но сегодня я был слишком возбужден и хотел лишь одного — поскорее преподнести ей сюрприз. «Коха надо гнать в шею!» — возмущалась она. «Тратить деньги налогоплательщиков на эти длинные отели?» Ведь можно было бы построить жилой комплекс и разместить этих несчастных в нормальных квартирах. Две с половиной тысячи долларов за комнату с крысами, тараканами и без отопления. Ну и ну, Фрэнклин, какой в этом смысл? Конечно, никакого. Но что прикажешь делать, если им некуда податься? А разве у них нет семей? Может, и есть. Но их семьи живут, скорее всего, в таких поганых крохотных квартирках, как те, из которых они только что вылетели. Разве похоже, что этих людей родственники на верхнем Вессайде или В Венчестере? Но в этом нет ни капли здравого смысла. Как же так? Люди живут на улицах с детьми. А я расположилась здесь как принцесса. В этом есть что-то безнравственное. Но знаешь ли, у тебя нет никаких причин чувствовать себя виноватой. Ведь ты сама себя обеспечиваешь. Что тут поделаешь, Беби? Все дело в том, что в мире есть богатые и бедные, труженики и бездельники. Но проблема в бюрократии. Все знают, как работает эта машина. Ты платишь кому-то, и они платят кому-то чтобы все двигалось по кругу своим чередом. Городу плевать на этих людей. Никто не собирается решать проблему бездомных, потому что это никому не выгодно. Богатые платят налоги за свою недвижимость в Сак-Харбор и тому подобное. Ты заметила, какого цвета большинство из них? Да, это все видят. Но, честное слово, я обо всем этом не слыхала до тех пор, пока не переехала сюда. «Попомни мои слова. Дальше будет хуже». Я сказал ей больше, чем хотел. Меня раздражает пустая болтовня, когда все равно ничего нельзя сделать. Настроение узора явно испортилось, и чтобы как-то разрядить атмосферу, я предложил сыграть партию в «Скрэбл». Только не сегодня, Фрэнклин. Я встал с дивана и взял ее за руку. — В чем дело? — спросила я. — Идем со мной. Я повел ее к так называемой музыкальной комнате, где хотел услышать настоящую музыку. — Садись. — Куда прикажешь мне сесть? — На пол. Куда же еще? Зора послушно, как маленькая девочка опустилась на пол. Она не могла понять, чего мне от нее надо. — Закрой глаза, открой ладони. — Что? — Делай, что тебе говорят. И не перечь мне, женщина! Она закрыла глаза, вытянула руки вперед ладонями вверх, и я вложил в них три сотенные бумажки. Провалиться мне на этом месте, но я чувствовал себя миллионером. От прикосновения бумажек к ладоням она широко раскрыла глаза. «Что это?» «Посмотри. Это триста долларов, чтобы ты выкупила пианино. Не затягивай с этим. Больше оправданий у тебя не будет». «Фрэнклин, не надо. Ты не можешь давать мне деньги, только начав работать. А твои ребятишки пианино может подождать». Она протянула мне деньги, но я их не взял. — Забирай инструмент, Зора, завтра же. Я послал Пэм деньги, все в порядке. Я хотел бы только одного, чтобы ты сейчас спела мне что-нибудь. То, что тебе хочется. Я видел, что она с трудом скрывает волнение. — Ну, будь хорошей девочкой и пой. Я сел на пол возле двери, скрестив руки. Наши ноги соприкасались. Грудь зоры вздымалась, видно, ее обревали противоречивые чувства. Она закрыла глаза. Первые же звуки ошеломили меня. Резкие, словно кошачьи, но вместе с тем низкие, мурлыкающие. Эту песню я никогда не слышал. Черт побери, ее пение так захватило меня, что я почти... Не воспринимал слов. «Я парю высоко над озерами и долинами. Лечу к тебе, к тебе. Ты дал мне молоко и мед, проник в мое сердце, и дважды ослепительно вспыхнула молния». Зазвонил телефон, сердце мое упало и разбилось на части. «Ты обещал мне, что больно не будет. Говорил мне, малышка, это не больно, но ты солгал». Да, солгал. Она замолчала, открыла глаза, но на меня не посмотрела. Взгляд ее был прикован к какой-то точке на полу. Да, моя девочка умеет петь. Тут ничего не скажешь. Кто умеет петь так, умеет петь. Она пела, как те немногие джазмены, которых я действительно любил. Немного похожа на свитхани но с переходами Сары Вогин и Нэнси Уилсон. Диапазон у нее явно большой. Она брала такие высокие ноты, каких я не слышал ни у кого, кроме арефы. Если она всерьез займется вокалом, такой голос можно будет записать на пластинку. Я представил себе Зору на сцене. Я слышал, будто кругом кричат и свистят. Она никого не оставила равнодушным. А потом я подумала о другом. Что же будет со мной, строителем, который не уверен и в том, сможет ли получать баксы каждую неделю? Да провались все это. К чему сейчас думать о своем чертовом самолюбии? — Чья это песня? — спросил я. — Моя. Тихо ответила она, все еще не глядя на меня. Я сел рядом, приблизив к ней лицо. «Посмотри на меня, Беби. Наконец она посмотрела мне в глаза. «Это было прекрасно. Честное слово, я не знал, что ты так поешь. А к тому же и сочиняешь песни». «Это моя старая песня», — ответила она. «Не все ли равно, старая или новая? Главное, что ее написала ты». Это твоя песня. Черт побери! Я не представлял себе, что ты так здорово поешь. Ты это серьезно, Фрэнклин. Конечно. Да, так оно и было. Моя интуиция убеждала меня. У нее есть все, что надо: талант и сила. Я очень хочу, чтобы она добилась своего. Лишь бы это не стало дешевым однодневным успехом. «Правда?» — допытывалась она. Я положил ее голову себе на плечо и обнял ее так, словно мог навеки утратить ее. Мы сидели молча и неподвижно. Я был спокоен, потому что держал зору в своих объятиях. Это было прекрасно, как сон. Мы не замечали, что в комнате нет ни ковра, ни пианино, потому что для нас здесь был настоящий рай. Большая часть моего гардероба давно перекочевала к Зоре, но я считал, что должен заходить к себе, кормить своих разнесчастных рыбок, прибираться и брать почту, хотя почти ничего не получал. Счета мне не присылали, описать было некому. Все, кого я знаю, живут в Нью-Йорке. В доме был, как обычно, бардак. Я не убирал с тех пор, как в последний раз столярничал, а это было уже давно. Время летит быстро, когда любишь, это уж точно. Я оглядел свою мрачную комнатенку. После чистой и уютной квартиры Зоры она наводила тоску. Белые стены не делали ее веселее. Едва доставили пианино, зору как подменили. Она целыми днями сидит в своей комнатке и музицирует, как одержимая. Я стараюсь не мешать ей, когда она занимается. Но если я готовлю обед и не могу чего-то найти, я тихонько стучу в дверь. Иногда она меня даже не слышит. Когда я столярничаю, со мной тоже такое бывает, так что я ее понимаю. С тех пор, как мы вместе, для нас такая жизнь стала привычной. По-моему, чтобы не надоесть друг другу, каждый из нас должен иметь что-то свое. Вот я и сказал ей, что понаделаю кое-что у себя и не приду до вечера, если только выдержу. Я сел на кровать. Собственно, это и не кровать, а два матраца, положенные на пол. На полу у двери я заметил конверт с отпечатком моей подошвы. Джимми. Там действительно были 20 долларов, которые я дал ему месяца два назад. Он не спешит, но всегда отдает. На куче опилок в углу за аквариумом я увидел мышиные катышки. Эти сволочи, черт бы их побрал, жрут все, что попало. Я плеснул в стакан глоток, врубил ящик и сел за верстак. Эта часть стенки выглядела сегодня неплохо. Нужны еще шурупы и мелкие гвозди. Когда я закончу ее, мне, наконец, будет куда сложить все инструменты и книги, чтобы не валялись. Я подметал пол, когда услышал звонок. Только бы не Джимми. Не имею ничего против партии в домино с лаки, но я не видел его уже несколько недель. Его появление может означать одно из двух. Либо он выиграл на скачках, либо у него роман. Я побежал вниз, перепрыгивая через ступеньки, и чуть не свернул себе шею, потому что лампочка вдруг погасла. Открыв дверь, я не поверил своим глазам. Передо мной стояли мои разлюбезные «маменька» и «папенька», «Словно старик со старухой на коробке Геркулеса. Время от времени на них такое находит. Являются нежданно-негаданно, будто я и жду. Только их не хватало». «Фрэнклин», — проговорила мать, подставляя мне щеку для поцелуя. «Мне не слишком хотелось целовать ее, но все же я чмокнул ее в щеку. Она даже не улыбнулась». «Уверен, это отец!» — подбивает ее навестить меня. Старик никогда не признается, но он скучает без меня. Эти визиты убеждают его, что я еще не помер, не скурвился, не в тюрьме и не колюсь. Как будто и не помнит, что мне не шестнадцать, а тридцать два, и что с наркотиками я завязал тысячу лет назад. Мне самому и в голову не приходится сообщить им новый адрес, если я переезжаю. А эти визиты убеждают его, что меня все же можно найти. — Привет, сынок! — сказал он, пожал мне руку и крепко обнял меня. Папаша стал обнимать меня только лет семь назад. Но, честно говоря, мне это приятно, даже очень приятно. Он ухмыльнулся, и я понял, что он и вправду рад меня видеть конце концов, я его единственный сын. Я сантиметра на три-четыре выше его и чертовски на него похож. Но разница между нами в том, что папаша тряпка, а я нет. Он всю жизнь под каблуком у матери и сомневаюсь, что у него когда-нибудь было о чем-то свое мнение. Сдается мне, что я его люблю, но по десятибальной шкале Мое уважение к нему потянет лишь на четыре. А вот мать я терпеть не могу. Ей бы быть старшиной на плацу, новичков гонять, ведь от нее только и слышишь поучение. Отец не смеет ей возражать, поэтому, когда они вместе, мне хочется послать их к черту. — Почему на лестнице такая тьма? — спросила мать. — Лампочка только что перегорела. «Ну, пошли», — сказал я, помчавшись наверх через три ступени. «Черт возьми, еще минут пятнадцать, и я бы закончил уборку». «Что это вас занесло в Бруклин?» — спросил я, закуривая. «Мы обедали у джуниора, а так как от тебя давно нет вестей, решили посмотреть, здесь ли ты. Сколько, Джерри, прошло? Год?» Повернулся он к матери, которая критически оглядывала мою комнату. Я видел, что я здесь противно. Хорошо, что не успел закончить уборку. «Не знаю, Феликс, не могу вспомнить. Фрэнклин, у тебя рыбка сдохла». В этом замечании она вся. Отец сунул руку в карман рубашки и вынул сигареты. «Кажется, он носит только ковбойки». Я хотел дать ему прикурить, но он достал свои спички и только кивнул мне. Сделав глубокую затяжку, он выпустил дым с таким видом, будто принял важное решение, и посмотрел на меня. — Как дела, житейские, сынок? Ты выглядишь молодцом. — Не так жарко, если ты меня спрашиваешь. Ни с того ни с сего брякнула мать. — Ты все живешь в этой комнатенке? Когда-то, наконец, снимешь нормальную квартиру, Фрэнклин. Джесси и Кристин только что купили новый дом, кирпичный, четыре спальни. В двух шагах от нас, прямо игрушка. Они иногда спрашивают о тебе, а я даже не знаю, что им сказать. А мальчишки уже совсем большие. Все четверо играют на музыкальных инструментах, представляешь? Ты любил барабаны, помнишь, Фрэнклин? Продолжая молоть, Она приклопнула таракана, бежавшего по стене. — Нет, наверное, не помнишь. — Еще как помню. — Ты заставила меня бросить это, потому что говорила, будто от них слишком много шума, а у тебя мигрень. Это-то я помню. — Ты колотил по барабану мне на зло, потому я и велела тебе все это прекратить. Мне неохота было связываться с ней и лезть в дебри нашей семейной истории. Я повернулся к отцу. В общем, дела у меня ничего. Только что начал работать на стройке отеля в Манхэттене. Наконец заколачиваю сносные деньги. Теперь можно и в профсоюз вступить. Хочу купить машину. И у меня новая замечательная подруга. Отец слушал с явным интересом и хотел было о чем-то спросить меня. Но тут, конечно, влезла мать. «А как твоя жена и дети?» п мне не жена уже шесть лет, а с детьми все в порядке. Видел их в день рождения Дерека в прошлом месяце».